Джейк засмеялся. «Дети тоже!» «И Калилья!» Они опять принялись кататься, по трое детишек за раз. Царила праздничная атмосфера, и Джейк вдруг подумал, что любой цирк многое бы отдал, лишь бы заполучить Калилью. «Дракона необходимо уберечь от этого!» но пока можно наслаждаться тёплым воздухом, чистым небом и смехом детей. И наслаждался до тех пор, пока не появилась полиция. Две машины с включёнными сиренами и мигалками с рёвом въехали в парковые ворота. Пронеслись по гравиевой дорожке и повернули туда, где Калилья катал детишек. Обе машины затормозили одновременно. Двери резко распахнулись, и из машин выскочили четверо полицейских. «Это что такое?» – спросила изумлённая Черин. «Полиция!» «Нет, нет, вот это! В чём они приехали?» «Автомобили, машины. В вашем историческом потоке они были утрачены». У нас машины так же обычны, как драконы у вас. Я должна узнать, как они работают. У тебя еще будет возможность. Полицейские бегом поднялись на холм и остановились за спинами Джейка и Черин. Они, онемев, глядели, как огромный зверь везет детей по склону холма. Наконец, один из них — Здоровяк с плечами широкими, как строительная балка, выдавил. «Эй, ты!» Джейк повернулся к нему. «Я?» «Да. Что здесь происходит?» «Катаем детей на драконе», — сказал Джейк, от души наслаждаясь нелепостью ситуации. «На драконе?» — повторил коп. «Это был не вопрос». И едва ли это было утверждение. Это прозвучало скорее как междометие. «Но драконе?» – подтвердил Джейк, ухмыляясь. «Ладно, а что этот дракон здесь делает?» «Катает ребятню». Полицейский неожиданно схватил Джейка за грудки и едва не оторвал от земли. «Я не хочу выслушивать хитроумную чушь, от всяких там хиппи», — выпалил коп. «Сейчас ты по-быстрому ответишь мне на кое-какие вопросы». Джейк закашлялся, задыхаясь. Коп начал трясти его так, что ожерелье из ракушек аж зазвенело. «Быстро отвечай». Внезапно пальцы копа отпустили рубашку Джейка и вцепились в его собственную форму и начали рвать ее. В Следующую минуту коп взмыл в воздух, словно поднял руками сам себя. Его собственные руки трясли его же самого. Одна рука поднялась и влепила ему п о щ е ч и н у "Эй! Эй!" заорал полицейский. Остальные полицейские полезли за пистолетами. ч е р и н бросила широкоплечего копа и заняла сими. В мгновение ока Все они повисли в воздухе, а потом принялись дружно лупить себя по физиономиям. Напоследок она хорошенько тряхнула каждого, а потом отпустила. Оказавшись на твердой земле, все четверо повернулись и побежали к машинам. Звизгнули шины и автомобили с грохотом покинули парк. Сирены включились уже только на улице. «Только теперь без этих штучек?» – сказал Джейк. «Каких?» – невинно спросила Черин. «Без магии. Здесь тебе придется скрывать свой дар, иначе из тебя сделают подопытного кролика». «Но...» «Никаких «но», жена». «Я тебе еще не жена». «Скоро будешь, и никакой магии, пока я тебе не скажу, поняла?» Чирин надулась, потом сказала. «Ладно, поняла. Есть, шеф!» Он обнял ее, шлепнул по заднице и прижал к себе. Они стояли и смотрели на дракона и детей. Калилья наслаждался происходящим еще больше, чем ребятишки. Он без устали бегал вверх-вниз по склону холма, и если бы мог, Наверное, и на голову встал, чтобы угодить детям. Праздник вновь продолжался, пока опять не завыли сирены.